Подошел бы и сказал, Андрей Андреевич, этого не плагается. Да еще и раньше Морозова его бы околодочные не допустили на перрон. Вспыхнули на перроне электрические фонари. В затуманенном весеннем сумраке между серых финляндских товарных вагонов сверкнули огни, и молодой голос, дрожащий от счастливого волнения, скомадовал караул с мира. «Равняйсь!» Штыки были убраны к плечам, головы повернуты направо. Красивые, здоровые лица повернулись к Андрею Андреевичу. Он разглядывал их. Обычные, славные русские лица. Им все равно, кого не встречать. Черная толпа делегаций надвинулась вперед. Тяжелый паровоз, налегая на рельсы и сверкая золотыми буквами названия, подкатил, мягко шурша колесами и шипя воздушными тормозами вагонов. Из салона вагона вылезали неуклюжие люди в пальто и помятых шляпах и оглядывались с недоумением и даже как будто со страхом. — Шай на крыку! — скомандовал офицер, поднял шашку подвысь, и опустил острием к носку сапога. Осадил на правый фланг и замер, почтительно вытянувшись. Резкие возбуждающие звуки интернационала понеслись над пероном. Толпа делегатов бросилась к вагону, подхватила Ленина на руки и понесла в парадные комнаты. Ленин сидел на руках у рабочих в неловкой позе. Черное пальто задралось полами кверху, и нелепо торчала большая нога в резиновой колош. Андрею Андреевичу были видны его лысая голова с зачесанными височками, большой лоб, жидкие совиные брови и маленькие темные глаза. Усы спускались вниз к небольшой бородке. Щеки были одутловаты, нос, у переносья приплюснутый, а к низу пуговкой. Неприятное, простое и пошлое, до ужаса пошлое лицо. Кричали «Ура!». Ленин дал знак, чтобы замолчали, и когда наступила тишина, стал говорить. Голос у него был хриплый, точно он не выспался, но четкий. Говорил он внушительно и важно. «Добивайтесь, товарищи рабочие, действительного настоящего мира!» — начал он, — И слова падали четко и веско среди вдруг наступившего молчания. Ваше правительство и их пресса говорят вам, что войну необходимо продолжать, чтобы уничтожить милитаризм. Не давайте себя обманывать. Милитаризм той или иной нации может быть не спровергнут лишь ею самою, и во всех странах надо его преодолеть. Ваше правительство и их пресса говорят вам также, что войну надо продолжать, чтобы сделать ее последней. Это обман. Никогда война не убивала войны. Наоборот, она пробуждает желание возмездия, насилие порождает насилие. Существует одно лишь единственное средство помешать будущим войнам – это завоевание политической власти – и отмена капиталистической собственности рабочим классом. Прочный мир будет плодом победы социализма. Довольно убийств, довольно страданий. Поднимемся на борьбу за немедленный мир без аннексий и контрибуций. Товарищи, я проехал много чужих стран, пока добрался до вас. Весь мир с восхищением смотрит на Россию. Загремело бешеный ура, Ленина понесли на площадь, он снова говорил речь. Потом его посадили в автомобиль и повезли в приготовленный для него особняк Шестинской на каменно проспекте. Андрей Андреевич смотрел, как бросали в автомобиль цветы, и слышал, как какая-то дама сказала умилённым голосом, «Настоящий апостол мира, Божий ангел». Андрей Андреевич шел домой среди возвращающейся толпы. Он смотрел на темные от угольной копоти сухие голодные лица рабочих, на сытые мордастые лица солдат с бравурным маршем, шедших с вокзала, на одетых в светлые дам, на подростков, на гимназистов, обгонявших его в свежести апрельской ночи. И у него против воли колотилось в уме одно слово — Подлецы! Но эти подлецы нравились Андрею Андреевичу. Он ходил на собрания партии, он попал в совет солдатских и рабочих депутатов. Он, не бывший ни солдатом, ни рабочим, везде он наблюдал и всюду видел одно. Он видел страшную звериную, физическую силу простых людей, покорную чужому мозгу. Почти влюбленными глазами смотрел Андрей Андреевич на матроса Хоменко, сожжение роста. Андрей Андреевич не доходил ему до плеча. Настоящий великан, отлично сложенный и говорящий мягким полным басом, силача с большими крепкими руками, с круглым лицом, обрамленным черной вьющейся бородкой, Он был любовником члена совета Маргариты Ивановны Забродской, тонкой, зломанной, еще молодой дамы с громадными газельями глазами, хрупкой, нежной, медленно цыдящей слова и так противоположной самому Хоменко. В совете около Андрея Андреевича часто сидел молодой поляк с бледным лицом и светлыми серыми глазами. Взгляды на вещи у этого поляка были так прямолинейны и просты, что Андрею Андреевичу порой казалось, что он говорит с каким-то палачом из темного Средневековья. Тут же около на окне обычно сидел лохматый черный юноша, совсем семинарист из Бурсы, при том же с гоголевским именем — Горобец. Но только Горобец этот... Говорил такие вещи, каких, наверное, никогда не приходило в голову гоголевскому бурсаку. У всех этих людей были начисто вытравлены, а может, никогда не существовали и раньше, понятия о Боге, о России, о Родине, о семье. Рядом с маленькой группой русских потревоженным осиным гнездом шумели евреи. Они были головою совета, они больше всех говорили, они сидели за столом в президиуме, они составляли и выносили резолюции, они отдавали приказания, и они же вдруг срывались и неслись куда-то на автомобилях, сопровождаемые вооруженными матросами и солдатами. Под ними сперва в Большом зале Таврического дворца, а потом в Смольном институте, Шумела и волновалась толпа солдат, рабочих, матросов и просто неизвестных. Здесь видел Андрей Андреевич жесткие мускулистые руки и крепкие скуластые лица с тупою ненавистью в серых глазах. Откуда были они? Несомненно, что многие пришли сюда из уголовных тюрем... Они все шумели, волновались, пожимали друг другу руки, смотрели друг на друга шалами, безумными, выкоченными глазами, ходили обвешанные пулеметными лентами, патронташами и ручными гранатами, стучали прикладами и были готовы по первому слову тех, кто был наверху, расстрелять, задушить и растерзать кого угодно. Входил президиум. Мелькали бледные горбоносые лица, пан Горобец садился на подоконник, поляк устремлял в пространство свои бесцветные мечтательные глаза, и толпа смолкала. В сторонке на стуле, как добрый папа, глядящий на игры детей, сидел Ленин. Его лицо было сонное и вяло, и он точно нехотя слушал то, что говорили ораторы. Лишь изредка раздавался его сонный голос. «Товарищ Горобец, не говорите глупостей!» Товарищ Горобец увидал, съеживался и отходил к окну. «Так вот, в чьи руки попала великая Россия?» «Ну что же, — думал Андрей Андреевич, — евреи — самый умный и самый способный народ, им и книги вруть. руки, на то и толпа, чтоб повиноваться им». Евреи — мировая нация. Они станут цементом, связующим народы. Они повсюду пролезут в правительство и создадут ту всемирную монархию, о которой мечтали Александр Македонский и Наполеон. В XX веке одного Наполеона быть не может. Вот и явится многоликий Наполеон. Толпа гениев с курчавыми волосами и гордыми носами И этот многоликий гений при помощи этих послушных кулаков заставит мир прыгнуть в неизвестность. Кто помешает? Бог? Но в его силу Андрей Андреевич не верил давно. Как-то Андрей Андреевич зашел к одному члену совета, капитану гвардейского полка Трухачевскому, И хозяин провел ее к себе в кабинет. Там, в переднем углу, где обычно помещаются образа, висела доска, и на ней масляными красками было написано изображение дьявола. С козлиной бородой, маленькими острыми рогами и злыми огневыми глазами он усмехался из угла странной и извилистой улыбкой. Перед ним теплилась лампада красного стекла, и багряные отсветы бежали от нее по зловещему лику. «Это вы что же?» — спросил Андрей Андреевич. «В черта уверовали?» «Не совсем», — улыбаясь, сказал Трухачевский. «Мамашу пугаю. Мамашу у меня старого завета, из крестьянок она. Я ведь до шести лет незаконно рожденным считался». «Ну вот...» Чтоб в кабинет ко мне зря не лазил, я и намалевал ей черта. А не дурно вышла? А что же она? Сидит у себя, не выходит, грехи замаливает. Я и иконы ее приказал Денщику на самоварную растопку поколоть. И поколол? Денщик-то? Ну да. А что вы думаете? Еще с удовольствием? Вы, Андрей Андреевич, не удивляйтесь». Они никогда по-настоящему не верили, а теперь рады свою развязность показать. Что хотите, сделают. Андрей Андреевич смотрел на Трухачевского и думал. Паш, императорского пажеского корпуса, гвардейского полка офицер. Откуда у него все это? Старуха-то убивается, вероятно. А, ну и я. Трухачевский грубо по-солдатски выругался. А зачем вы это делаете? Зачем? Трухачевский замялся. Он как будто не знал и сам. Как зачем? повторил он. Чтобы от предрассудков отучить. Понимаете? Не совсем. Мне кажется,. Простите, что я так прямо говорю, мне кажется, что это ненужная жестокость в отношении старого человека».